Глава 34. 8 июля 2021 года. Я в ловушке. Задыхаюсь. Паника затапливает мои умы тело. На грани сознания я слышу тикающий звук охлаждающегося двигателя. Где-то за этим высокие лай лисицы. Ты должна выбраться, подталкивает голос в голове. Ты должна выбраться сейчас же, но я не могу дышать. Я пытаюсь закричать, но что-то закрывает мне рот. Я мечусь вслепую, в панике хватая воздух руками, пытаясь высвободиться. «Кейт!» — шипит кто-то мне в ухо. «Кейт, проснись!» Я открываю глаза, вижу фигуру, стоящую на коленях у кровати, выделяющуюся на фоне ночника. «Это я!» — шепчет Арне, убирая руку от моего рта. «Извини, ты кричала во сне. Я боялся, что ты разбудишь всю станцию». Я моргаю одновременно с ужасом и облегчением. Я в порядке, пытаюсь убедить себя. Я здесь и сейчас, не там, в перевернутой машине, в ожидании смерти. «Что ты здесь делаешь?» — хриплю я. мое горло пересохло. Я хотел убедиться, что ты в норме. Я сажусь и тут же подвергаюсь мощной волне тошноты. Я чувствую себя ужасно, почти лихорадочно, как при тяжелом гриппе. Только это невозможно в закрытом пространстве базы. Просто ещё один свежий круг пекла моей ломки. «Я слышал, что случилось у вас с Андрин», — тихо говорит Арне. «Я сказал ей, что это превышение полномочий». «Спасибо». Я на мгновение закрываю глаза, пытаясь перебороть головокружение, как при новом приступе высотной болезни. Повреждённое колено тоже болит почти так же сильно, как в неделе после аварии. «Ты в порядке?» — Арне обеспокоенно прищуривается, глядя на меня. Я киваю. Что произошло, Кейт? Что так спровоцировала Сандрин? Она сказала, что ты украла ключ от шкафчика и лазила в ее шкафу с документами, что ты украла кучу таблеток. Она утверждает, что ты опасна для всех. Почему она так думает? Я подпираю спину подушкой, думая, как это объяснить. Я рассказала ей о пропавших таблетках и о том, что, по моему мнению, случилось с Алексом. И что она сделала? Она назвала меня наркоманкой и воровкой. «Дерьмо!» — Арне вскидывает брови. «Она и правда сорвалась с цепи. Можно и так сказать». «Ну и что из этого правда? насчет твоей зависимости?» Я смотрю на него, гадая, что делать дальше, пытаясь выяснить потенциальные последствия. «По большей части все. Те таблетки, с которыми я тебя застал...» Арне замолкает. «Нет, к ним я не прикасалась. Я проверяла, чего не хватает. Но я брала другие». По несколько за раз, когда мои собственные исчезли. Исчезли? Кто-то украл их из моей комнаты пару месяцев назад. Ладно, я наблюдаю, как Арней переваривает это. Мне жаль, Кейт, правда. Это, наверное, очень тяжело. Он больше ничего не спрашивает, замечаю я. И я благодарна за это. Но я показала Сандрин кое-что, найденное сразу после встречи с тобой. Говорю я, потом прерываюсь. Грудная клетка сжимается. «Зачем я это делаю? Зачем рисковать?» «Потому что я должна знать. Мне нужно увидеть реакцию Арне». «Что это было?» — спрашивает он. «Браслет Алекса. Точнее, то, что от него осталось». «Его браслет?» — он снова хмурится. «Где ты его нашла?» Я делаю паузу, но затем заставляю себя сказать. «В твоей гаражной мастерской». Повисает долгая тишина, пока он осмысливает значение моих слов. Я изучаю его выражение лица. Он выглядит искренне потрясенным, даже растерянным. «Ты шутишь?» — говорит он, наконец. Он был под одной из полок, недалеко от места, где ты работал. Он был полностью разбит. Я держу взгляд прикованным к его лицу и вижу, как он все больше краснеет. Арне отводит глаза. Мы не разговариваем несколько минут. «Ты думаешь, это был я, не так ли?» — бормочет он, прерывая тишину. «Я ничего не отвечаю. Просто выжидаю, что случится дальше». Арне встает, сжимая кулаки в какой-то внутренней борьбе. Потом он неожиданно падает на колени и хватает меня за плечи. «Кейт, ты должна мне поверить!» — он вглядывается мне в глаза. «Я тебе обещаю, я не имею никакого отношения к случившемуся с Алексом и Жан-Люком!» «Ты писал своей бывшей?» — тихо спрашиваю я. Он отпускает меня, выпрямляется и потирает лицо. «Извини, у меня совсем вылетело из головы. Я узнала тебе, потом поссорился с Андрин, напрочь забыл». В его выражении лица заметно раздражение, но я чувствую, что оно больше нацелено на него, а не на меня. «Я ему верю, понимаю я со смесью поражения и облегчения. Возможно, мне не стоит, но я верю». И хочу, чтобы он снова меня обнял. Хочу притвориться, что мы где угодно, но не здесь, в этом месте. Внезапно, как будто я невольно дала ему сигнал, он тянется и привлекает меня к себе. Мы целуемся, сначала нежно и медленно, затем более настойчиво. Страсть наполняет меня, выталкивая все другое за рамки. Я хочу этого, думаю я, нуждаюсь в этом. Меня так тошнит от одиночества. Но так же резко, как все началось, Арне отстраняется. «Не так», — шепчет он. «Не здесь, ладно?» На меня обрушивается разочарование, но он прав. Это плохая идея. «Послушай, я поговорю с Андрин завтра», — говорит он. «Соня тоже на нашей стороне. Она угрожает доложить на нее в АСН, если та тебя не освободит. Ты имеешь право на какое-то слушание, Кейт, на возможность защитить себя». «Защитить себя как? Я попросту объявлю всем то же, что рассказала Сандрин. Скажу им, что Жан-Люка и Алекса убили? Что было бы хуже, интересно. Вдруг они мне поверят? А что, если нет?» «А ты мне веришь?» — спрашиваю я Арне, когда он поднимается на ноги. Я поднимаю голову, заглядывая ему в глаза. «Что кто-то убил Жан-Люка и Алекса?» Арне проводит рукой по волосам. Я наблюдаю, как он подыскивает правильные слова, и в его сомнении я читаю все, что мне нужно знать. Коро и я одни во всем этом.